Глава восьмая. Край огненной земли. Бх! Их! Кх! А Джим шепотом выразил свое мнение о происходящем и кинулся к двери. Дверь ожидаемо не поддалась. Более того, даже ручки на внутренней стороне отсутствовали как данность. Всё так плохо, спросила я. Откуда я знаю? Может и хартаний фанит, что наш уран, и мы сейчас легко и незаметно получаем смертельную дозу чего-то там неизведанного. Не зря же эти места почти приговор для мага. Ничего хорошего порадовал он. Меч с ними кольцо тебя не тронет. Надо посмотреть, нельзя ли тут как-то пройти. Ник, глянь вон ту стену. У выхода всё экранировано, не проберёшься. Мои спутники задумчиво начали изучать пространство, временами даже простукивая кладку. А я, чтобы хоть чем-то заняться, подошла к сундучку и подёргла крышку. Заперто. Интересно, а тут много или мало минерала? Судя по радости от каждого карата, хватит, чтобы оправдать содержание шахты. Архимак подошёл и опёрся руками о стол. Я ни о чём не спрашивала. Раз молчит, значит, нечего сказать. Не зачем в больное лишний раз пальцем тыкать. Ник достал какую-то непонятную бронзовую приспособу, дивно напоминающую смесь штопарас циркулем, и принялся колопать стену. Если он надеется проковырять ею дырку, то очень даже и зря. Мы помрём раньше. Ну, опять же, зайнял, да и ладно. Циркуль-штопор с грохотом упал на пол и закатился под стол. Староста коротко ругнулся и кинулся его поднимать. А джим безучастно проводил инструмент взглядом и неожиданно встряпившись, даже туда нырнул. Эй, что там? Я аккуратно приподняла свисающую и до земли бархатную скотёрку. Тайный проход? Почти согласился мужчина. Тут есть не экранированный участок пола, можно будет использовать. Зачем оставили, непонятно, но меть, бери шкатулку и надевай кольцо. Как пройдём с нимишь И по обстоятельствам, в общем. «А может, бросим ее тут?» С сомнением уточнила я. «Носить с собой эту пакость ну совершенно не хотелось. Потом заберем как-нибудь. А не заберем, ну и черт с ней, целее будем». Но кольцо все-таки надело, на всякий случай. «А рта ней бросить и думать забудь!» С фанатично жадными нотками пояснили из-под стола голосом Никсара. «Ты даже не представляешь какие это возможности!» Бери давай, за такой малый период контакта ничего не случится. С тобой так точно. Заодно и кристаллы под зарядятся. Всё-таки ты не совсем обычный маг. Я с сомнением взяла сундучок. Тяжёленький, зараза. Килограмчика в 5 будет. И тоже полезла к магам. Надеюсь, мы не ухнем на дно самой глубокой шахты. Да даже если и ухнем, выбора всё равно нет. Закрой глаза, велел архимаг. Я с готовностью зажмурилась и прижала ношу к себе двумя руками. Пол под коленями начал медленно проваливаться, будто забуче песок, а потом даже такая опора исчезла, и я рухнула вниз. Упасть не упала, меня подхватили чьи-то руки и поставили на ноги. Ощутив твёрдую почву, я открыла глаза. Помещение было странным, очень похожим на похоронный зал, где мы столкнулись с ней покойными, но без ниш с делами. Стены были занавешены всё теми же чёрными драконами на багровом фоне. Посередине зала, на каменном уступе, стоял золотой саркофаг со стеклянной крышкой. По его углам на каменных же колоннах имелись каменные масляные светильники наподобие гигантских лампа-ладина. Сверху, на трёх цепях, свисал такой же пузатый чайник с светильником из носика. Тишина была гробовая, только огоньки потрескивали. Чиста та была круг стерильная ни пылинки. Скорее всего, где-то во мраке есть выход и тут убирают. И лампы меняют, судя по всему, ведь они даже не полумагические, а целиком не магические. Наверное, это как-то связано с хранилищем сверху. А кольцо я тут же сняла, памятуя о мерзком свойстве вериного мне на хранение имущества, хоть Ник и сказал, что мне ничего не грозит. Лучше перестраховаться. Натянуть колечко дело 5 секунд. Выпали мы недалеко от центрального постамента, чудом не упав на само место последнего упокоения. Выходит, комната с артанием находится аккурат над ним. Аджин, тебе не кажется, что тут что-то не то? прошептала я, старательно избегая даже смотреть в сторону саркофага. Мне и ранее увиденного хватит на кошмары до конца жизни. Нет, не кажется, я в этом уверен. Уходим, быстро. Он подхватил сундучок и потащил меня к дальней стене. видимо разглядев в ней проход, рядом молча и сосредоточенно рысил Ник. Мы уже почти вышли, почти дошли, когда сзади раздался страшный треск, будто лопнуло гигантское яйцо, и послышался звон разбитого стекла. Я обернулась, уже наверняка зная, что увижу. Из расколотого саркофага медленно, как в плохом сне, вставала мумия. Багряная роба с золотым нагрудником, высокая шапка с вышитым драконом. Из-под шапки куском мочалки торчал сухой пшеничный локон. Мелдок с собственной персоной. Сколько лет, сколько зим! Тысячи лет не виделись и еще столько бы не видеться! Жрец скинул руки, и ударная волна разметала магов, как котят. Аджима прижала к вожделенным дверям вместе с незаконной добычей. Ник мешком свалился у косяка, наверное, приложила головой. Меня волна обогнула, даже не тронув, только в лицо бросила погребной затхлостью. Мумия обвела пространство мёртвыми глазами и довольно осклабилась. Не представляю, какие эмоции можно изобразить на высохшем лице, но это было именно оно самодовольство. Вот мы и встретились, еретичка. Глухим, скрипучим голосом сообщил Мелдо, едва шевеля губами, и тяжело переступил через обломки саркофага, сильно припадая на ногу. "Ха-ха, всё-таки сильно я тебя тогда пёрнула. Будешь знать, как кинжалами на людей махать". Я краем глазят глянула на своих спутников. Какая-то невидимая сила продолжала прижимать их к стенам. Архимак пытался встать, но было заметно, что даже простое движение даётся ему с невероятным усилием. Ник лежал без движения. Ой, как же плохо-то. Короткая вспышка злорадства угасла почти моментально. Хромающий жрец решил, что физических упражнений ему на сегодня достаточно. Театрально встал на постаменте среди обломков последнего прибежища и вытянул в мою сторону руку, жестом Ленина на броневике. Сорвалось пламя и благополучно прошло сквозь меня, подполив попавшую в зону обстрела красную занавеску. Момя изобразила недоумение и повторила попытку. Я увернулась, обходя его время воскрешива по широкой дуге. Страха и рационального страха не было, а вот беспокойство за друзей и свою жизнь было. Сколько я ещё продержусь? Насколько хватит запала у Мелдика? А если сюда прибегут другие? Столько вопросов и ни одного ответа. Эй, неупокоенный. Ну а вдруг ему интересно поговорить? Время выиграю. А Джим вроде встал и пробирается к Нику. «Значит, надо отвлекать!» «Ты всегда был таким злопамятным? Или гадские адепты матрас для последнего пути гвоздями набили?» «Да что я не так сказала-то?» Мумия снова использовала огнемет и с тем же результатом. Нулевым по мне и отличным по занавескам. Древние тряпки сгорали моментально, желтым пламенем, вскраплением синего и нещадно чадили паленой шерстью. «Не критично, задохнуться не выйдет!» пожара тоже не получится, но приятного мало. Во всей ситуации приятного мало. Подохнешь, еретичка, пообещал Мелдок. Он устал гонять непокорную меня по периметру зала и прекратил обстрел. Толку снаряды тратить. Все там будем, философски заметила я и попыталась отдышаться. Нет, всё-таки надо тренироваться. В тренажёрку походить, что ли? Посмотрела на него и засомневалась. А так и есть альтернатива вечному покою, но мне она не нравится. Ты восстал против Бога, продолжал нагнетать жрец. Покаяйся, пока не поздно, и прими достойную смерть. Дядь, что ты заладил, смерть, смерть возмутилась я. Нападать он пока не спешил, явно обдумывая происходящее. Судя по всему, силушки он немереные, вон как магов раскидал, походя и не заметив. Кстати о них, А Джим так и добрался до Ника и теперь задумчивым видом что-то шептал себе под нос. Парень глаза открыл, но вставать не спешил. Поле значительно ослабло. Ловить меня и одновременно сдерживать магов Мелдоку было все-таки тяжеловато. Вот и ладушки. А у нас, я смотрю, и смерть не является уважительной причиной, чтобы не работать. И зачем тогда помирать? «Тебе не постичь величия, Астарота!» Снова завелся жрец, разминая кисти. Точно, говорю, будет пакость. Да где уж мне убогой согласилась я? Умом не вышло, сам знаешь. Вола скоро такому долок, то есть наоборот. Так что с ней зайди с постамента, поясни тупой блондинке всю глубину её падения и тму заблуждения. Обойдёшься, не повёлся он. Не всякие овцы оценят жемчуг слов. В оригинале были свини прибормотала я. Жаль, выходит и дальше буду пребывать в невежестве и мраке. А ведь у тебя был шанс спасти заблудшую душу. Вместо ответа Мелдок запустил меня сосулькой. — Фу, это мы уже проходили. Я даже не пыталась увернуться. Сосулька растаяла, едва со мной столкнувшись. Надо еще немного продержаться. Ник сидел, а Джим неотрывно следил за мумией, сжимая шкатулку сортанием. А потом жрец принял широкую стойку и воздел руки к потолку. Оломки саркофага с ямным усилием оторвались от пола и зависли в воздухе на высоте метра, а затем начали крутиться вокруг него, будто хоровод вокруг ёлочки, набирая скорость. Он медленно, будто держа неимоверный груз, развёл кисти в стороны и направил их на меня. Осколки навернули вокруг хозяина ещё один круг почёта и, не снижая скорости, понеслись вперёд. Мамочки! Потом все произошло очень быстро и одновременно. Каменюки и стеклянная крошка, не долетев до меня, ударились о невидимый щит и строительным мусором осыпались вниз. Шкатулка врезалась в висящую над постаментом масляную лампу, разбила ее в дребезги и рухнула на голову Мелдуку, сбив его с ног. Следом посыпались осколки лампы, полилось невыгоревшее масло и упал все еще горящий фитиль. Жрец вспыхнул, словно щепка. Одежда и шапка моментально осыпались серебристками пепла, но мёртвые не чувствуют боли. Он отвернул шкатулку и подваливая ногу, пошёл на меня, явно намереваясь задушить собственна ручно. Ждать продолжения было глупо, и я рванула к спасительному выходу, едва не столкнувшись с архимагом. Тот подскочил к пылающей из-за масла шкатулки, избив пламя курткой, повернулся к Мелдогу. Что-то бросил сквозь зубы и, сорвав с его шеи на грудник, отбросил его прочь. Жрец взревел, переключаясь на новую цель, и осел на пол кучкой догорающих костей. — Все равно вам не укрыться от его гнева. Марама Джонга возьмет свое. Прошелестело над залом. У двери меня перехватил миксар и прижал к себе, не давая за нее проскользнуть. Оно и правильно. Где меня потом искать в этих коридорах? К нам подскочил аджим с ошакатулкой, завёрнутой в куртку. Жестом велел следовать за собой и выбежал за дверь. Я украдкой покосилась на его руки целые, без малейших следов ожогов. Вот что магия животворящая делает. Мы бросились за ним. По ту сторону нашлись привычные нам похоронные залы, и творилось в них нечто невообразимое. Мертвецы, поднятые по приказу жреца, падали окончательными трупами прямо в коридорах. Где-то они даже не успевали встать, так и застыв в полуподнятом состоянии. Пару раз вдалеке мелькала характерная роба живых культистов, но тут же пропадала. Послышались какой-то треск и непонятный грохот. Не знаю, что это, но времени задумываться совершенно не было. Сердце бешено стучало в районе горла, воздуха катастрофически не хватало, но мысли остановиться и отдышаться даже не возникало. Внезапно все жаровни погасли, как от порыва ветра. С пальцев старосты сорвался светящийся шарик и повис над нами, освещая путь. Где маскировка, конечно, но какая теперь разница? Мы и так на следили, что не захочешь, заметишь. Никсар забрал у Архимага драгоценную шкатулку, а он в свою очередь взял меня за руку, не снижая темпа. бежать стало немного легче, хотя меня не покидало стойкое ощущение, что парни подстраиваются именно под меня, сами могут бежать быстрее. Грохот сзади нарастал. На день кольцо в два выхода велело Джим. Я подчинилась. От резкого движения цепочка порвалась и соскользнула с шеи, оставшись лежать где-то в темноте коридоров. Не помню, сколько это длилось. Первое дыхание давным-давно закончилось, а второе так и не открылось. Я всё сильнее оттягивала мужскую ладонь, малодушная, не решаясь отпустить её совсем и отправить друзей спасаться самостоятельно, без балласта в моём лице. Понятия не имею, где мы сейчас. Шарик ники высвечивал только ограниченную область вокруг, всё остальное тонуло во мраке. Колотёво в одном боку сменилось колотёвом в двух, и воздух окончательно перестал поступать в лёгкие. Надо остановиться. Я больше не могу. И коридоры кончились, мы выбежали наружу. Я ничком рухнула на пепельный песок и, кажется, ненадолго отключилась. Рядом упали мои спутники, но менее позорно, вроде бы, не помню. Земля ощутимо дрогнула и просела. Сил не было даже на мысль о перемещении бренного тела подальше от эпицентр рогадостей. Всё, похороните меня здесь, я никуда больше не пойду. Меть, ты как? Я с трудом отпёрлась на локте. Аджин помог перевернуться и положил голову себе на колени. Самый бодрый из всех. Чуть дальше по лусиде расположился Никсар, безучастно прикладываясь к фляге с водой. Стоял поздний вечер, солнце село, только на западе догорала тусклая голубоватая розовая полоска. Горячий ветер, песок и корявые тени деревьев с мленкими листочками. Звёзд не видно, мы в своём времени. есть. Эльф поднёс к моим губам флягу, и я тут же выдула половину воды. Потом вспомнила, что нельзя, но оторваться так и не смогла. Надеюсь, у них есть ещё. Хотя помнится, Гордин как-то давно обмолвился, что добыть воду как раз не проблема. Артани где? неожиданно для самой себя спросила я. А если вдуматься, зря мы что ли жизнью рисковали? В сумке А Джим растянулся на спине, но спряхивать меня с колен или перекладывать не спешил. Я тоже не хочу ничего менять. Пока. Вот потом, как соберусь силами, там и посмотрим. — Где мы хоть? — подал голос едва различимый в сумерках Никсар. — В своем времени, где-то недалеко от Черной горы. До подножья по прямой два-три часа быстрым шагом. Не туда смотришь левее. Вот эта черлота, она и есть, — с готовностью просветил. допечного архимака. То есть не там, где мы входили. Нет. И не там, где вышли во времена культистов. Вот же нехорошие люди, прорыли весь остров, как кроты. Странно, что у них эти мумии из всех щелей не полезли. А из каких полезли, спросила я, из шахт? Я не знаю, задумчиво ответил аджин спустя время. Ни в рассказе у правителя, ни в донесениях не было точного места нападения. Потом мне сказали, что курган, и я решил, что все идет оттуда. Да и следы раскопок. А ведь действительно откуда? Так, Ник, у тебя были зили восстановления. Давай их сюда. Нужно возвращаться. И мне здесь не нравится. Староста снова зажег осветительный пульсар, взмывший вверх с холодным люминесцентным светом, и достал из котомки три маленьких миллилитров на сто сто пятьдесят глиняных сосуда, перевитых зеленым жгутом. По вкусу зелье дивно напоминало какой-то солоноватый фруктовый отвар с неожиданным привкусом имбиря и огурцов. Сильно на любителя, но пить можно. Смертельно усталость постепенно начала отпускать, сменяясь просто усталостью. Я села и почти даже ровно. Оджим тут же вскочил, напряжённо всматриваясь в черноту ночи. Что там? Почему-то шёл, потом спросила я, тоже поднимаясь на ноги. Извержение. В смысле извержение? Небо вдруг окрасилось кроваво-огненным всполохом, четко обозначив, где здесь верхушка вулкана. Земля будто вздрогнула, чуть приподнявшись и опадая, и затряслась. Треск стоял такой, будто небо раскололось надвое. Я упала, чудом не врезавшись головой в булыжник, торчащий из песка. Эльф сохранил равновесие, но слегка присел. Из кратера красивым фейерверком выстрелила магма. Завораживающее зрелище, если смотреть по телевизору, а не находясь в двух часах ходьбы. "Бежим", предложил Никсар. "Некуда бежать. Да и не зачем", обречённо выдохнул Архимак. Мне стало жутко. Я ещё ни разу не слышала в голосе Аджима такой безнадёжности, ни в хаосе, ни в кургане, да даже во время битвы с порождениями Хаоса в эквесе. Почему это незачем, заволновалась я. Новый взрыв заглушил мой голос. Земля отозвалась мелкой дрожью. Мы можем телепортироваться в порт и сесть на корабль. В открытом море не страшны ни лавы, ни волны. Ну, от джин. Меть, родная моя, страшны не лавы и огни, а пепел и раскалённый вулканический газ. Они движутся быстро, очень быстро. Примерно со скоростью урагана и могут перемещаться над водой, убивая все живое. От них не спрячешься в море и не убежишь. Я поставлю щит. Мы сейчас на возвышенности, так что есть шанс переждать, если ты поможешь. Маленький, но есть. А синий камень? Что синий камень? Город, там же люди. Они, выходит, обречены? Снова грохнуло. По склону черной горы потекли огненные струйки, озаряя непроглядную тьму. проклятого острова. Должен, должен быть выход. В Помпеях же не все погибли, многие ушли, может и тут фортанёт. Меть, я при всём желании не накрою весь город, да даже при всём твоём потенциале. И не надо на весь. Это поток, поэтому хватит небольшого волнореза, чтобы направить его в разные стороны. Тот же щит только углом. Это безумие, я понимаю, но давай попытаемся. Просто попытаемся. Ник, доставай артани. Попробуем сделать контур. Да, я знаю, что он заперт. Откроем. Меть, приготовься. Начинается. Прорвавшаяся в словах архимага безумная надежда была лучше, чем тоскливая покорность. Если и погибать, то лучше так, чем безмолвно ожидать неизбежного. И потом, может быть, всё-таки удастся спасти город. Наверное, все герои самоубийцы, ну или с задатками таковых. Не получается иначе. Просто там люди. Я плохо помню, что было дальше. А Джим прижал меня к себе, и мы опустились за большим валуном. С другой стороны привалился Ник. Вулкан остался за спиной. Ничего не было видно. Вроде воздух стал горячее и суши, с привкусом пепла, но не могу ручаться. Я впала в какое-то полузабытье, буквально физически ощущая, как из меня постепенно вытекает энергия. Навалилась просто невероятная слабость, но спать было нельзя. Чтобы не провалиться окончательно, начала рассказывать первое, что пришло на ум. Про садик, школу, институт, друзей и родителей. Про свою прошлую, местами веселую, а местами бестолковую жизнь. Мне сначала отвечали, а потом замолкли, изредка поглаживая плечо пальцами. Я потом тоже замолчала, уткнувшись в грудь от Джима, и, кажется, все-таки провалилась в сон. Поднял меня Нексар. Светлало. Пейзаж вокруг нас изменился до неузнаваемости. Из вулкана продолжал куриться дымок и текли потоки лавы, но уже было понятно, что это остатки. Вокруг нас стоял полуобожгленный лес, где-то ещё тлели стволы. Острый, нестерпимый запах гари и толстый слой чёрного пепла. Небо было серым, будто затянутым грозовым облаком. Но насколько могу судить, мы ещё легко отделались. Бывает и хуже. Интересно, уцелел ли город? Парень бессоримонно оттащил меня от архимага и рывком поставил. Ноги подгибались, и ещё нестерпимо хотелось пить. Меть, нам надо идти. Да, хорошо, сейчас только разбужу от джима. Меть, он больше не встанет. Пойдём. До меня не сразу дошёл смысл сказанного. Я неверически смотрела на лежащего неподвижно отжима. Левая рука на груди, правая откинута в сторону. Ветер разметал волосы. Казалось, что он действительно спит, слишком крепко, чтобы сменить неудобную позу. Слишком крепко. Мир разбился на миллионы осколков и сияющей пылью осыпался вниз. Сердце пронзила такая боль, что я на мгновение забыла, как дышать, и лучше бы не вспоминала. Это я его убила. Внезапно со всей ясностью осознала я. Я попросила закрыть город, увеличить щит, хотя Джим предупреждал, что сил на это не хватит даже моих. Да и брал ли он их до конца? Как-то после хаоса Ник обмолвился, что после сильного оттока можно и совсем не проснуться, а я проснулась в отличие от него, хотя должно было быть наоборот. Не помню, что Ник говорил дальше, да и говорил ли хоть что-то. Стало всё равно. и на него, и на город, и на весь мир. Пусть проваливаются хоть в ад, хоть в хаос, хоть на дно океана, плевать. Вырвалась из рук друга и обняла безжизненное тело во всех красках, представляя, как из меня перетекает тонкая, ярко-голубая, искрящаяся сестрёнка. С голубой переплелась другая, кроваво-красная, и тоже потекла, окутывая всего отжима. Стремительно наваливалась темнота, Я заскользила в нее, как по гигантской воронке, удерживая на краю сознания только одно – две маленькие струйки. Остальное – не важно. Отжим тяжело, с надрывом вздохнул и задышал нормально. Струйки иссякли и рассыпались яркими искорками. Чернота стремительно затапливала остатки сознания. Пускай. Теперь можно. Умирать оказывается не больно и не страшно. Жаль, что не успела сказать ему, что тоже его люблю.